Чем одолеть грозу? Вам, безусловно, хорошо знакомо такое неприятное явление природы, как град. Да и гроза, которую он сопровождает, тоже, бывает, приносит много невзгод. Сколько помнит себя человек, столько он мечтал о каком-нибудь чудесном средстве, способном защитить его от этих стихийных бедствий. Наука принесла ему, помимо прочего, и такую возможность – Теперь, в принципе, можно одолеть грозу с градом не только заклинаниями и молитвами, но для этого пришлось поставить и вести до сих пор широкомасштабные метеорологические эксперименты. Представьте себе аэродром в одном из южных районов страны, в крае, где выращивают виноград. Синоптики предсказали возможность грозы во второй половине дня. Начинается работа. Сперва поднимается в воздух большой самолет-лаборатория, заполненный до предела научной аппаратурой. Здесь датчики давления, температуры, влажности и еще многих важных для опыта величин, прильнувшие к иллюминаторам исследователи, постоянно держа связь с Землей, охотятся за грозоопасным облаком. На аэродроме им помогают, используя радиолокатор, настроенный на поиск очагов образования Града. И вот жертва выбрана. Это, как правило, гигантское кучевое облако, достигающее высоты до 10 километров. Верхушка его буквально на глазах клубится, указывая на интенсивный рост. Начальник экспедиции дает команду на взлет второму самолету, боевому бомбардировщику, переделанному под сброс мирных снарядов. Круто набирая высоту, бомбардировщик выходит на цель. По сигналу с первого самолета, второй производит сброс специального вещества в самую верхушку облака. И если все было рассчитано правильно, облако начинает рассасываться. Опасность града миновала. Виноградарь может быть спокоен. Бомбардировщик идет на посадку. Летающая лаборатория еще долго кружит у обезвреженного облака, проводя фото и киносъемку. Необходимо сделать измерения для анализа результатов и подготовки к следующим опытам. Борьба с градом во многих случаях приносит успешные плоды. Помимо бомбардировок облаков с воздуха еще применяются градобойные орудия, доставляющие противоградовый заряд внутрь подозрительного облака.